Конец Олимфа. Прохладный вечер проносился по Пниксу, принося с гор высохшие, гремящие, как железо, колючие ветки бурьяна. Афиняне кутались в плащи, а на трибуне опять стоял Демосфен, взывая помощи Олимфу. Шум ветра не мешал ему, встревоженные афиняне на хмуре слушали его. Возмущение Демосфена и его ненависть к Филиппу передавали сим волновали их. Какого же времени и каких еще условий дожидаетесь вы, граждане афинские, более благоприятных, чем теперешние? И когда вы станете исполнять то, что нужно, если не сейчас? Разве не все наши укрепленные места занял уже этот человек? А если он завладеет этой страной, разве это не будет для нас величайшим позором? Разве не воюют сейчас те самые люди, которых вы с такой готовностью обещали спасти, если они начнут войну? Разве он не враг? Разве не владеет нашим достоянием? Разве не варвар? И эта речь сделала то, что афиняне снова откликнулись на мольбу Олинфиану. Афины снарядили еще восемнадцать кораблей, послали под командой военачальника Х. Редема. Четыре тысячи наемников и сто пятьдесят афинских всадников. Войска афинян помогли приостановить победное шествие Филиппа. Все реще и холоднее становились ветры. Ночью замерзала вода. Оленфяне еще надеялись, что зима напугает македонян, но македоняне не отступали. Жаркие костры горели по ночам, и чем холоднее становилось, чем сильнее поливали землю осенние дожди, тем выше было пламя этих зловещих рыжих с черным дымом костров. И снова сражение, и снова защитники Олинфа разбиты, и снова упорно и неотступно продвигается македонянин Калинфу, покоряя лежащие на пути города. Вот уже взял он большой город Тарону, вот уже захватил Мелиберну порт Олинфа. И в третий раз за эту осень выступил Демосфен на Пниксе против Филиппа, Это была его третья олимпская речь, полная страсти ненависти и почти отчаяния, полная упреков афинянам за их бездействие. Но Харидем слал им хвастливые донесения, и афиняне решили, что победа над Филиппом уже обеспечена. Зима проходила в боях, в трудных переходах, в нелегкой осаде городов, в победах. в темной радости грабежей, в дыму разоренных жилищ, в ликующих кликах победителей, в проклятиях побежденных. Олинф доставался трудно. Филипп свирепел. Он тяжело заболел, чуть не умер. Враги уже торжествовали, радуясь его смерти. Но могучий организм выдержал жестокое страдание. Филипп поднялся и снова продолжил свой поход. Зима была суровой, пронизывающей до костей дожди, со снегом бури, сырые ветра, несущие тяжкую простуду и болезни. Но никто не жаловался в войсках Филиппа. А дома, в Македонии, в жару и в непогоду, со стадами в горах легче ли? Может, и легче. Там не убивают». Но ведь там и не разбогатеешь, разграбив завоеванный город, и славы не добудешь. Уже много дорог пройдено, много взятых городов. Вот уже и солнце потеплело, и горы снова оделись нежным туманом зелени. Филипп, скорый маршал, вел свое войско. На похудевшем, осунувшемся лице с жесткими очертаниями рта, С глубокой морщиной на лбу отпечаталось выражение твердой решимости. Уже ничто не могло остановить македонянина, и никто не мог остановить его. Поталой, кое-где подсохшие, зазеленевшей посевами земле, войска Филиппа подошли к Олимфу, не дойдя до города в сороках стадиях от него. Филипп раскинул свой лагерь. И тут он объявил олинфянам жесткий ультиматум. «Либо вам не жить в Олинфе, либо мне не жить в Македонии!» Афины с трудом и промедлениями собрали, наконец, новую армию. Военачальник Харет вел 17 кораблей, на которых было 2000 афинских гоплитов и триста всадников. Пока они собирались, прошло лето и снова наступила осень – Черные афинские корабли качались на зеленых волнах Эгейского моря, пробираясь к Алинфу. Они изо всех сил боролись с противным ветром. Осенью в этих местах дуют пассаты, и плыть на парусах им навстречу очень трудно. А когда афинские триеры, измученные морем и ветрами, наконец подошли к Алинфскому берегу, Алинф лежал в развалинах и в кровавом дыму пожаре. Филипп без всякой пощады расправился с Олимфом. Город разрушил и сравнял с землей. Уцелевших жителей, кого отправил в царские рудники, на каторжные работы, кого продал в рабство или погнал на поселение вглубь Македонии. Лишь немногим удалось бежать и укрыться в Иллинских городах. Землю городских кварталов Олимфа Филипп раздал знатным македонянинам. Алинскую конницу он взял к себе, в свою царскую конницу Этеров. Остальные города, десять городов Халкидского союза, Филипп принял в состав Македонской державы. Это случилось в 3048 году до нашей эры, когда Александру исполнилось восемь лет. Услышав о новой победе отца, он грустный и сумрачный пришел к своим товарищам. «Клянусь Зевсом!» «С досадой», — сказал он, — «отец успеет завоевать все, и мне вместе с вами не удастся совершить ничего великого».